Пава, 28 В тот же день, в половине третьего, Николас понял голову от чертежа. Свет ему загородил неслышно подошедший Хауарт, секретарь мистера Берлингтона. Этого типа Николас откровенно недолюбливал. Размеры чертежа были очень малы и требовали предельного внимания и аккуратности. Поэтому Николас не скрывал раздражения. Ох уж, эти секретари шныряют везде и всюду. Неожиданно вырастают прямо перед твоим носом. Ну, кому такое понравится? пауард не просто тип а отвратительный тип теперь он произнес сосредоточив взгляд на своем длинном вислом носу мистер берлингтон желал бы видеть вас с канингом и с видом конвоира ждал пока николас станет еще хорошо что этот тип не ввалился в кабинет мистера Берлингтона, а просто впустил его и удалился с осуждающим видом вполне уютный кабинет располагался в бывшей гостиной сменявшие друг друга хозяйки поместья Доллингрейдж музицировали или сидели у трех высоких окон за вышиванием. Тогда окна занавешивали дорогими портьерами. Теперь же их просто не было. Светло-зеленые стены смотрелись довольно уныло. Два новых коврика заменили изысканный ковер, который вместе со старинной мебелью был продан с аукциона. В комнату поставили рабочий стол, книжные шкафы, бюро для хранения документов и несколько весьма удобных стульев. За столом сидел мистер Берлингтон, худощавый, раздражительный и острый на язык джентльмен. Он был там уже не глуп, иначе бы не сидел в этом кресле. Что да-туда, да, хотя никаких иных достоинств Николас в нем не замечал. Начальник быстро сказал: Входите и закройте дверь. Николас повиновался. В кабинете он увидел еще одного человека. Тот смотрел в окно, но сразу обернулся и подошел ближе. В обществе его вполне можно было и не заметить. Рост средненький, ни худой, ни толстый, очки в неяркой оправе, вся цветовая гамма, как защитный покров. Редкие белесые волосы мышиного оттенка, невыразительное лицо, совершенно неприметная одежда. Мистер Берлингтон повернулся к незнакомцу и сказал, «Это Николас с Пусть он сам даст вам отчет о том разговоре, что я провел с ним утром». По спине Николаса пробежал холодок. Он понял, что неприметный джентльмен — персона заметная, даже очень заметная. Его представили этой важной персоне скорее как обвиняемого в зале суда, чем как просто подчиненного. По-прежнему безыменная важная персона опустилась на стул. Николасу тоже было видно сесть. Он сел на стул, явно предназначен ему заранее, лицом к свету, льющемуся из трех Незанавешенных окон». Мистер Берлингтон произнес «Итак, Каннингем». «Я не совсем понимаю, с чего мне следует начать, сэр. Вам следует повторить весь наш утренний разговор», — нахмурился начальник. «С той самой минуты, как вы вошли сюда и закрыли за собой дверь. Что вы говорили и что вы делали?» «Странная задачка. Что-то вроде проверки на внимание». Он ответил «Вы сидели за столом и что-то писали. Я подошел к вашему столу и сказал «Это случилось опять, сэр». И что вы имели в виду? Вы хотите, чтобы я рассказала обо всем, что произошло до того? Ну, разумеется. Около месяца назад я обнаружила у себя в кармане странный листок бумаги. Казалось, что он уже пролежал там некоторое время, но я не знаю, как он туда попал. Листок был помятым и потрепанным. На нем что-то было написано карандашом. Очень бледно написано, но слова не были английскими, и буквы тоже. Важная персона с неважнецкой наружностью, наконец, заговорила. И что же это были, по-вашему, за буквы? Я подумал, что, может быть, русский или это алфавит одного из восточноевропейских языков. Почему вы так подумали? Ну, потому что они были не латинские. А вы понимаете по-русски? Нет, сэр. Какие языки вы знаете? Французский, немного немецкий, ну и латынь слегка, на уровне школы. И вы не смогли прочесть записку? Нет, сэр. «Что вы с ней сделали?» «Решил, что лучше показать ее мистеру Берлингтону». «И что заставило вас так подумать?» «Я подумал, что записка на русском, и что лучше показать ее ему». Еле заметным жестом Николасу дали понять, что ему следует держаться спокойнее. Мистер Берлингтон попросил его продолжать. «Сегодня утром я получил еще одну записку. И это мне уже совсем не понравилось. Я спустился к завтраку, и моя тетя подала мне смятый листок». Накануне вечером она зашивала дыру в кармане моего пиджака и обнаружила листок между подкладкой и материалом. Он, видимо, провалился в дырку. Тетя подумала, что листок, вероятно, мне нужен. Тихим голосом незнакомец снова задал вопрос. Она прочла, что было в записке? Она никогда не читает личных писем. Но она могла подумать, что это не личное. Она его читала? Не знаю. Вы ее не спросили? Нет. Николас немного покраснел. «Почему?» «Не хотел показывать, что это для меня важно». Вполне понятный довод, если бы записка не была личной. А могла она быть личной? Последние слова были произнесены совсем тихо, но ему словно бы направили в лицо прожектор. Совершенно неожиданно. «Нет, сэр», — сказал он, надеясь, что не слишком долго раздумывал над ответом. «Может, вы объясните поточнее?» «Я не знал, что было в записке». Я вспомнил тот листок и подумал, что это такой же. Мистер Берлингтон не хотел, чтобы эта история обсуждалась. И вы не прочли ее сразу? Нет. Только когда остался один. А при тете просто сунул в карман, чтобы она сочла ее просто безделицей. А вы уже решили для себя, что это не безделица? Я подумал, что ей необходимо также показать мистеру Берлингтону. И когда вы решили показать ее, как только прочел. Сейчас я сам ее прочту сказал незнакомец тем же тихим голосом. Листок достали из записной книжки, очки склонились к нему. И голос прочел. «Вы сами должны понять. Если вы не можете предоставить нам лучшего материала, вы нам не нужны. А когда что-либо больше не требуется, лучше его убрать». «Ну и что вы подумали?» «Подумал, что кто-то пытается меня скомпрометировать. И вы решили пойти к мистеру Берлинтону. Очень разумный шаг». «В сущности, вы именно так должны были поступить, если бы хотели защитить себя от некоего нанимателя, которого вы перестали удовлетворять и который собрался вас убрать». Николас оттолкнул стул и порывисто вскочил. «Я, сэр, протестую!» Глаза за неброскими и немодными очками внимательно его изучали. «Так протестуете!» «И стали бы в любом случае. Разве нет? И чем больше будете протестовать...» тем справедливее мое предположение. Николас взял себя в руки. Как легко потерять над собой контроль. Неосторожный шаг, и ты в ловушке. А потом попробуй из нее выбраться. Он взглянул через стол и проговорил. Я ничего не могу опровергнуть. И подтвердить тоже. Я могу только рассказать вам, что и как происходило. Обе эти записки я приносил мистеру Берлингтону как только находил их. Думаю, что кто-то пытается скомпрометировать меня. Если бы я знал, кто он, меня бы здесь не было. Я бы сам стал с ним разбираться». Берлингтон посмотрел на незнакомца, потом на Николаса и сказал «Сядьте, Каннингэм».